«Я не знал, что это вы», — сказал он. «Мне сказали, что вы знаете, где будет проходить лекция Бартинелли». «Направо, по коридору, комната семь». «Боюсь, что я не знаю, где это. Не могли ли вы мне ее показать? Я опоздал, но мне хотелось бы его послушать и, может быть, даже сделать записи». «Послушать Бартинелли? Зачем? Вы что, из марксистской газеты?» «Я от нейтрального объединения», — заявил он, удивляясь, откуда к нему пришли эти слова и фразы. «Я представляю несколько человек, правда они не думают, что он представляет особую ценность». «Возможно и нет, но послушать его можно. В его словах есть доля жестокой правды. Я покажу вам комнату, но мне необходимо позвонить по телефону. Пожалуйста, нам надо спешить». «Что?» Она посмотрела на него отнюдь недобродушно. Однако вы грубиян! Холодно проронила она. Пожалуйста. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не толкнуть ее силой вперед, вырываясь прочь от движущейся мышеловки, которая вот-вот должна захлопнуться. Это сюда. Она направилась вдоль широкого коридора. Толпа здесь была реже, выступов попадалось меньше, чем в холле. Они подошли к подобию туннеля, покрытого красным плюшем. С каждой стороны находились двери. Комната для конференции номер один, комната для конференции номер два. В конце располагались двойные двери, золотые буквы, на которые указывали, что это проход в комнату номер семь. — Мы пришли, — промолвила Мари Сен-Жак. — Будьте осторожны, когда будете входить. Вероятно, там будет темно. Бартинелли использует на лекциях слайды. Как в кино, прокомментировал Борн, глядя назад в дальний конец коридора. Он был там, человек, носивший очки в золотой оправе. Его компаньон был справа от него. Но при одной существенной разнице. Он сидит ниже кафедры и с важным видом читает лекцию. Женщина сказала что-то еще и собралась его покинуть. Что вы сказали? Кафедра? Ну, что-то похожее на поднятую платформу для наглядных экспонатов. Они, вероятно, уже там? Что? Экспонаты. Здесь есть еще выход или другая дверь? Не знаю. Мне уже давно пора позвонить по телефону. Профессор доставит вам истинное удовольствие, и она повернулась, чтобы уйти. Он опустил чемодан и взял ее за руку. Женщина свирепо уставилась на него. «Уберите свою руку, пожалуйста!» «Я не хочу вас пугать, но у меня нет иного выхода», — прошептал он. Его глаза следили через ее плечо за коридором. Убийцы замедлили шаг. Ловушка, скорее всего, захлопнулась. «Вы должны пойти за мной. Перестаньте меня смешить!» Борн сжал ее руку стальными тисками, заставляя ее идти впереди него. Затем он выхватил пистолет, уверенный, что его преследователи не заметили этого движения. Они находились от него всего в тридцати футах. «Я не хочу этого делать. Не хочу причинять вам вреда, но я сделаю и то, и другое, если меня вынудят». «Мой Бог, ведите себя спокойно. Просто делайте, что я скажу». И все будет прекрасно. Я должен выбраться из этого отеля, а вы должны помочь мне в этом. Как только я выйду, я отпущу вас, но не раньше. Идите вперед. Мы идем на лекцию. Вы не смеете? Смею. Его оружие уперлось в ее бок. Она была напугана и готова покориться судьбе. Идите. Борн двигался слева от нее. Его рука все еще сжимала ее запястье, а ствол пистолета все время напоминал об опасности. Ее глаза были прикованы к нему, губы дрожали, дыхание было учащенным. Борн открыл дверь и протолкнул женщину вперед. Из глубины коридора он сумел расслышать только два слова «быстрее, быстрее». Они оказались в темноте, но не совсем полной. Луч яркого света пробивался сквозь комнату над рядами стульев, освещая головы слушателей. Изображение рисунков проектировалось на экран с помощью диапроектора. Тяжелый, явственно с акцентом голос, усиленный через динамик, давал пояснения. При смене рисунков комната погружалась в абсолютную темноту. Такое чередование зависело от хода лекции. — Пожалуйста, слайд номер двенадцать. Борн толкнул женщину вперед. Он пытался оценить размер лекционного зала, отыскивая глазами красную лампу, которая означала бы наличие выхода. Слабое красное свечение он заметил над кафедрой позади экрана. Он должен достичь этого места. Там наверняка имеется выход. Нужно пройти через кафедру, которая действительно напоминала платформу. Мари, мы здесь! Донесся до них шепот из соседнего ряда. Борн с силой прижал ствол револьвера к ребрам своей случайной жертвы.